Работы в гиблом Яру было много, слишком много для одной меня, да даже если лешего на подмогу позвать. Этот заповедный Яр был огромен, втрое больше моего, а мой-то за последние годы вырос как? За десять суток на коне не объехать. Да делать нечего, оно как? Глаза боятся, а руки делают. Мы с чащей начали с малого. С севера, где нежити было немного, а гниль еще не распространилась, погребая под тленом все живое. И до самой зореньки гнала терновая лоза всех с мест, куда поутру, хочешь не хочешь, а друга верного пришлю. Сама-то едва ли куда дойти смогу в ближайшее время. А с первыми петухами, как и договаривались, леший выдернул меня в сосновый бор. Долго рвал мое платье. Хорошо сшила, крепко, на славу. Даже лешенька с трудом справился. Потом, правда, не рад этому был. Платье-то кровь не пропускала, а как исподнюю сорочку увидал, Так всем досталось. И мне, и архимагу сто раз проклятому, И голове моей беспутной, Которая ногам покою не даёт, А пуще всего самому себе, Что отпустил, что не уберег. Не могла я иначе, лешенька, Он бы яр сжёг весь, — прошептала покаянно. Селёнок бы не хватило, — прорычал леший. Хватило бы. В том-то и дело, что ему хватило бы. Верный друг порычал сокрушенно, догневно, да гневно, На руки подхватил, к роднику целебному унес. Где-то по пути я сознание потеряла. Но только свое ведьмовское, а лес жил во мне и не спал никогда. И пока промывал мои раны лешей, я уже по лесу тенью незримой ходила. Выбирала, что из ростков пересаживать буду, что оставлю на подрост, что еще посадить надо бы. Потом услыхала, как одна сойка лесная, другой пересказывает, что в крови весь родник заповедный, самый целебный, Территории близ него неприкосновенные. Замерла встревожена, Как? Неужто кого у водопоя убили? Запрещено же? Сама запретила. Так что точно знаю, запрещено. К роднику метнулась, да и замерла. Моя эта кровь была, моя, вся до капельки. И тёк кровавый ручей до самой реки. От того водяной почуял недоброе, к ручью примчался, да и стоял он теперь на коленях рядом с Лешим. Леший меня держал, водя мне на спину мазь из водорослей наносил. То, что кровь останавливает. А не останавливалась кровь, никак не останавливалась. И то, что дело плохо, совсем плохо, видно было и по кольцам амулетом на моих руках. Гасли они, камешек за камешком, амулет за амулетом, артефакт за артефактом. А на другом берегу реки стоял Огнихран. Рядом с ним по бокам вытянулись верные Сида и Хоин. Значит, спас их, вылечил, вывел из Яра. Просьбу мою выполнил, и за то спасибо». «За волков спасибо, но в лес мой тебе ходу больше нет, Архимаг». «Лешенька, волков пусть водя на наш берег переправит», — попросила мысленно. «Молчи весь, ох, молчи. Коли выживешь, сам придушу», — пообещал друг верный. «Коли выживу». «Выживу, деваться некуда. Нам с тобой еще яр восстанавливать. А работы там, скажу я тебе, видимо, невидимо». «И да, магу этому в лес мой ходу отныне нет и не будет никогда». А имя его мне теперь ведомо, но лучше бы не знала. Отчего леший вдруг взрычал, Водя явно не понял. Но сказанное лешим выполнил. Волков подхватило волной, да и вынесло на наш берег. Волков, но не мага. Перед архимагом огнихраном вода стеною встала непреодолимую, да два кракена, стражей непримиримую. Вот и все, прощай, охранябушка, больше не свидимся. Прощай. Конец первой книги. Читала Елена Полонецкая. Работа со звуком Сергей Одинец. «Книги говорят». Работа завершена в мае 2022 года.